Кивал Джеймс, делая из кружки глоток прекрасного, тёмного, настоящего гамбургского пива. Хоть девушка и хотела поговорить о другом, но тут даже ей стало интересно. «Может, вы поделитесь своими мыслями на этот счёт?» «Конечно, для этого я и пришёл», — усмехнулся старик и снова отпил пиво. «Всё дело в том, что ювелиры привозят камень к хозяйке по первой её просьбе. Они, конечно, рассказывают, что у них есть ещё какой-то покупатель,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 — Но как нам узнать, как вычислить, когда эти ювелиры привезут камень вашей ведьме? — спросила девушка. — А вам и не придётся ничего вычислять. Теперь старик улыбнулся. Теперь пришло его время. — Они получат телеграмму приглашение герцогини якобы на торги. Дождёмся от них подтверждения и согласуем время визита. Вам нужно будет только подождать их у входа из их лавки и забрать камень.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 «Но я к этому готов. Во-первых, телеграмма к ювелирам пойдёт не с личного телеграфа госпожи, а с какого-нибудь городского номера. И пошлёте её вы...» — он с улыбкой взглянул на Генриха. «Текст я вам напишу. А во-вторых, я давно уже не боюсь взгляда герцогини».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 Но Генриха было уже не удержать. Он, даже поймав негодующий взгляд девушки и правильно истолковав его, всё равно гнул своё. «Я добуду вам камень!» Старик в ответ только улыбнулся, сделал глоток пива и вымолвил с удовлетворением. «Я почему-то так и думал, что вы предпочтёте вариант с камнем».